Полчаса спустя. Полуголый дракон с дрелью смотрелся отпадно, как плакат службы муж на час для миллионерш. Не хватало только оранжевенькой каски на голове. Не знаю зачем она в условиях квартирного ремонта, но ее даже на сантехников в рекламе цепляют, видимо, чтобы об унитаз шишек не набили. Все портила одна мелочь, полный недоумение взгляд. Так мог бы взирать император, обнаруживший вдруг в своей руке вместо скипетра ёршик. Прямо не знаю, кто из нас затасковал больше. Я, осознавшая, что навыки моего домового явно в другой плоскости лежат, или Рорк, не понимающий, что от него требуется. А ведь мы, оба, уже так настроились расстаться, едва злочастный карниз примет горизонтальное положение. Я даже добрыми отношениями с соседями пожертвовала ради скорейшего наступления этого счастливого момента. Время-то было еще раннее, для сверления неподходящее. Какой-то странный молоток. Нарушил унылое молчание дракон. «Ну, хоть молотки он в своей жизни видел, значит, не все потеряно». «Может, ты инструкцию почитаешь?» Без особой надежды предложила я. «Давай ты просто объясни, что мне делать». А внес контрпредложение Рорк. «Как будто я в курсе. Знала бы, сама починила». «Ты должен лучше в этом разбираться. Ты же мужчина». «Хоть убей, не зная, почему последнее прозвучало как вопрос». Дракон развернулся и смерил меня таким взглядом, что я мигом вспомнила, что на мне под халатом только тонюсенькое платье, не имеющее даже прителек, а потому держащееся на честном слове. На двух словах, то есть на груди довольно средних размеров. Эм, ты вон ту книжечку полистай, а я сейчас вернусь. Где там старый спортивный костюм, в котором бабушка за грибами ходила? Искомая нашла сразу, в отличие от дрели, который разыскивала целых 20 минут. Надела мешковатые штаны, наглухо застегнула объемную кофту, стянула волосы в хвост и, роняя тапки, поскакала обратно. Контролировать ремонтные потуги иномирного чудовища. Звуки сверления из бабушкиной спальни не доносились. Но мало ли, чем этот индивид там занимается. Может, шнур у люстры перегрызает? Кто этих драконов знает? Шнур Рорк не перегрызал. Все оказалось гораздо хуже для моей ранимой девичьей психики. Он парил. В самом буквальном смысле этого слова. Висел в метре над полом и дул тоненькая струйкой огня на металлическое крепление карниза. В пару секунд штырь раскалился до красна, после чего дракон двумя пальцами вогнал его в стену. К потолку тут же зазменилась трещина, и кусок штукатурки плюхнулся на валяющуюся без дела коробку со сверлами. Рорк плавно опустился на пол, повернулся ко мне и произнес. «Принимай работу, хозяйка!» Прозвучало несколько издевательски, но я все же подошла. Подергала за штору, погоняла ее туда-сюда по штанге. Кольца бодро зазвенели, и падать вроде бы конструкция не собиралась. «Принимаю!» – заявила я и добавилась надеждой. «А теперь ты домой?» Дракон нарисовал в воздухе загогулину, что-то шепнул, и перед ним загорелось нечто вроде дверного проема. Со стороны это выглядело просто как светящийся контур большого прямоугольника, но когда я, движимое любопытством, стала прямо за Рорком и заглянула из-за его плеча, то увидела чужую, богато обставленную комнату. Симпатичную и уютную, сама бы от такой не отказалась. Однако владелец что-то возвращаться к своей роскоши не спешил. Ну, не выдержав, протянула я. «Подковы гну!» — отозвался дракон, щелкая пальцами. А кошка в мир иной тут же схлопнулась. «Не помог твой корни, сваря. Портал не пускает. Так что давай готовь завтрак и думай, что ты там еще назагадывала».